Злободневная тема Я написал фильетон о хамстве. «Тема злободневная», — сказал редактор и велел дать его на второй полосе с карикатурой. Вечером я встретил на улице своего старого приятеля Мишу-побойника. а закричал он. «Привет, сатирику!» «Читал, читал. Молодец!» «Как это у тебя там?» «Свой насморк дороже чужого инфаркта ха Здорово! Между прочим, могу продать темку». И Миша-побойник рассказал мне в самом деле обидную историю, как его отправили в милицию за то, что он написал благодарность в книгу жалоб. «Не разобрались, сволочи!» — сказал Миша. «Ты черкни себе, может пригодиться». Я достал блокнот и черкнул. «Действительно», — подумал я, — «стоит только начать, и темы посыплются. Жизнь многогранна». На следующий день я пошел в гости к другому своему приятелю, Жоре Виноградову. Я очень люблю ходить к Жоре. Его мама посредом печет удивительно вкусные торты. Наполеоны, безе, кофейные, ореховые, бисквитные. — Я считаю, что ты абсолютно прав, старик, — сказал Жора, горячо пожимая мне руку. — Именно так и надо. Остро, принципиально, беспощадно. Каленым железом. — Между прочим, — вспомнил он после первого стакана чаю, — есть для тебя материальчик. Понимаешь, захожу я вчера в ресторан и вижу, стоит я такой держи махровый гоголевский тип. Нет, ты записывай, записывай, сказал Жора, заметив, что я потянулся за черемуховым тортом. Тебе, как сатирику, будет полезно. Я достал блокнот и начал записывать. Вечер прошел очень плодотворно. Я исписал блокнот и две школьные тетради в косую линейку. Материала у меня теперь было не меньше, чем на четыре фильетона и две подвальных статьи. В пятницу меня пригласила на свой день рождения Люся Паникаровская. Честно говоря, я ждал этого дня, потому что давно собирался решительно поговорить с Люсей. Я надел праздничный костюм, купил веточку гладиолусов, в таких случаях лучше не букет, а именно веточку. Это тоньше, нежнее, я бы сказал, интимнее. Вытерпел весь набор мук у парикмахера и, чуть-чуть опаздывая, позвонил у дверей Паникаровских. — А у меня для вас тоже подарок! — со значением сказала Люся, кокетливо покусывая лепесток гладиолуса. Она упорхнула в соседнюю комнату и привела оттуда за руку маленькую старушку. — Познакомьтесь, это баба Верона. Она обогатит ваш блокнот. — Баба Верона что-то знает! — заговорщически подмигнула мне Люся. Потом она наклонилась к уху старушки и прокричала. — Баба Верона, расскажите моему другу про тот случай! Гости поднимали тосты за здоровье новорожденной, пели бригантину и спорили о живописи. Потом сдвинули столы и начали танцевать. Кавалеры наперебой приглашали именинницу. Мы с бабой Вероной четвертый час сидели на кухне. Старушка оказалась настоящим кладом. Ее историй хватило бы на два социальных романа. Когда поздно вечером я трезвый и голодный возвращался от Паникаровских, меня остановил знакомый писатель. «Хорошо, что вы мне повстречались», — возбужденно сказал он. «Сейчас я вам выдам такой изюм, эти мерзавцы из ателье!» Я достал блокнот. Утром мне позвонил Миша-побойник. «Салют!» — заорал он. «Ну, юморист, плеши Потрясающий сюжет! Пальчики оближешь!» «Вы ошиблись!» — гнусным голосом сказал я. «Это родильный дом!» Я больше не хожу в гости. На дверях у меня прибита медная табличка Ушел за сигаретами. А когда я встречаю на улице знакомых, то поспешно отворачиваю лицо. Недавно наткнулся в троллейбусе на Виноградова и Паникаровскую. Успел поднять воротник плаща и надвинуть шляпу. Разговаривали они обо мне. — Зазнался, подлец! — говорил Виноградов. — Смотреть противно. — Меня на улице встретил и не узнал, — обиженно сказала Паникаровская. — Воображаете? Тоже мне, Марк Твен. А вчера меня подкараулил Миша-побойник. Видимо, он выпил для храбрости, потому что сразу взял меня за грудки. — Писатель, — зловещим голосом сказал Миша, — талант, да? Своих не признаешь, морда! И стукнул меня головой о стенку дома.